Когда по задержании Иоанна он Иисус начал проповедовать, первые приписанные ему слова ни что иное, как повторение тех слов, которые обычно были крестителю. Несколько других выражений Иоанна встречаются дословно в его собственных речах. По-видимому, обе школы долго жили в полном согласии, и по смерти Иоанна, Иисус, как верный его собрат, был из числа первых, извещенных о ней. Пророческая деятельность Иоанна была вскоре прервана. Как ветхозаветные еврейские пророки, он был великим хулителем придержащих властей. Крайняя пылкость, с какой он выражался на их счет, не могла не создать для него затруднений. В Иудее Пилат, кажется, не тревожил Иоанна, но в Перее, по ту сторону Иордана, он очутился в областях Антипы. И этого деспота смущала политическая, едва скрытая закваска Иоанновых проповедей. Большие толпы народа, которые собирались вокруг крестителя, религиозный и политический энтузиазм возбуждали подозрения – Впрочем, чисто личное неудовольствие усугубило эти государственные соображения и сделало гибель сурового прорицателя неизбежной. Одним из сильно очерченных характеров в трагической семье Иродов была Иродиада, внучка Ирода Великого. Неистовая, чистолюбивая, страстная, она ненавидела иудейство и презирала его законы. Ее выдали, вероятно, против воли за ее дядю Ирода, сына Мариамны, которого Ирод Великий лишил наследства и который никогда не играл общественной роли. Незаметное положение ее мужа в сравнении с другими членами ее семьи не давало ей покоя. Она желала властвовать во что бы то ни стало, и Антипа стал ее орудием. Этот слабый человек, страстно влюбленный в нее, обещал на ней жениться, устранив свою первую жену, дочь Харета, властителя Петры и эмира соседних племен Переи. Арабская царевна, услышав о таком намерении, решилась бежать. Скрывая свой замысел, она представилась, что желает совершить путешествие в Махеро, в области своего отца, и велела людям Антипа проводить себя. Макавр или Махеру. Громадная крепость, построенная Александром Яннейм и впоследствии восстановленная Иродом, находилась в одной из наиболее скалистых местностей к востоку от Мертвого моря. Это была страна дикая, таинственная, полная странных легенд, по поверьям населенная демонами крепость лежала как раз на границе областей Харета и Антипы. В то время ею владел Харет. Предупрежденный, он все приготовил для бегства своей дочери, которую и доставили от одного племени до другого в Петру. Тогда и совершился почти кровосмесительный союз Антипы с Иродиадой. Иудейские брачные законы всегда были камнем преткновения между неверующей семьей Иродов и строгими иудеями. Члены этой многочисленной и довольно обособленной династии были принуждены вступать в браки между собою, отчего являлись частые нарушения запретов, установленных законом. Иоанн был отголоском общего мнения, когда энергично порицал Антипу, Этого было более чем достаточно, чтобы заставить его дать ход своим подозрениям. Он велел схватить крестителя и запереть его в крепость Махеру, которую, вероятно, овладел по удалении дочери Харета. Скорее трусливый, чем жестокий, Антипа не желал предать его смерти. Судя по некоторым слухам, он боялся народного восстания. По другому рассказу, он с удовольствием выслушивал узника, и эти беседы будто бы сильно смущали его. Верно то, что заключение Иоанна было продолжительно, и что он сохранил в своей тюрьме свободу широкого влияния. Он сообщался со своими учениками, и мы еще увидим его в сношениях с Иисусом. Его вера в близкое явление Мессии только укрепилась. Он внимательно следил за внешними событиями, стараясь открыть в них знамение – благоприятное для осуществления надежд, которые питал. Глава 7. Развитие идей Иисуса о Царстве Божьем. До заключения Иоанна, которое мы приурочиваем приблизительно к лету 29 года, Иисус не покидал окрестности Мертвого моря и Иордана. На пребывание в иудейской пустыне он обыкновенно смотрел как на приготовление к великим подвигам, как на уединение накануне общественных деяний. Иисус, подражая примеру своих предшественников, провел там сорок дней без общества, кроме общества диких зверей, соблюдая строгий пост. Над этим пребыванием сильно поработало воображение его учеников. Пустыня считалась в народных поверьях жилищем демонов. Мало найдется на свете областей более печальных, покинутых Богом, более отгороженных от жизни, чем утесистый склон западного берега Мертвого моря. Рассказывали, что во время, проведенное Иисусом в этом ужасном краю, он испытывал страшные искушения, что сатана пугал его ложными видениями, убаюкивал соблазнительными обещаниями и что затем ангелы явились служить ему, чтобы воздать ему за победу. Вероятно, лишь по выходе из пустыни Иисус узнал о заключении Крестителя. У него не было более причин оставаться далее в стране, которая была для него наполовину чужая. Может быть, он боялся подвергнуться тем же строгим мерам, которые были приняты по отношению к Иоанну, и не желал выставляться, когда еще не был известен, и его смерть ничем не содействовала бы торжеству его идей. Он вернулся в Галилею, свою настоящую родину, созрев серьезным опытом и вынося сознание своей собственной оригинальности из отношений с великим, хотя и отличным от него человеком. В общем, влияние Иоанна на Иисуса было для него скорее вредным, чем полезным. Оно было остановкой в его развитии. Все заставляет предположить, что когда он спустился к Иордану, его идеи были выше Иоановых, и что если он временно склонился к баптизму, то это было своего рода уступкой. Может быть, если бы креститель, от авторитета которого ему трудно было освободиться, остался на свободе, Иисус не сумел бы сбросить с себя иго обрядности и материальных церемоний, и тогда он, несомненно, остался бы безвестным иудейским сектатором, ибо общество не отстало бы от одних обрядов, чтобы принять другие. Именно привлекательностью религии, свободной от всякой внешней формы христианства, и увлекло высоконастроенные души. С заключением крестителей его школа значительно уменьшилась, и Иисус был предоставлен своим собственным влечением. Единственное, чем он обязан Иоанну, это в известной мере уроками проповеди и народного празелитства. И в самом деле с этой поры его проповедь приобретает больше силы и авторитетно действует на толпу. Кажется также, что его пребывание с Иоаном дало в нем созреть идеям Царства Небесного и не столько деятельностью Крестителя, сколько естественным ходом его собственной мысли. Отныне его лозунг «Благая весть», возвещение, что Царство Божие близко. Иисус станет не только очаровательным моралистом, умеющим заключить высокие истины в несколько метких и кратких изречений, но и решительным революционером, пытающимся обновить мир в его собственных основаниях и воплотить на земле взлелейный им идеал. Ждать Царства Божьего будет означать то же, что стать учеником Иисуса. Слово «Царство Божие» или «Царство Небесное» – было, как мы уже сказали, давно знакомо иудеям. Но Иисус дал ему нравственный смысл, общественное содержание, которое едва прозрел в своем апокалипсическом энтузиазме даже автор книги Даниила. «В мире, каков он есть, царствует зло. Сатана – царь этого мира, и все ему повинуется». Цари убивают пророков, священники и книжники не поступают так, как велят поступать другим, праведные преследуются, и единственная доля добрых – слезы. Таким образом, мир – враг Бога и его святых. Но Господь проснется и отмстит за своих святых. Близок день, и мерзость достигла высшей степени. Теперь очередь за царством добра». Пришествие этого царства добра будет внезапным переворотом, мир как бы перевернется. Так как нынешнее его состояние дурно, то чтобы представить себе будущее, достаточно вообразить себе противоположное тому, что существует. Первые будут последними. Новый порядок водворится в человечестве. Теперь добро и зло смешаны, как плевелы и пшеница в поле. Хозяин дозволяет им расти вместе. Но настанет час насильственного разъединения. Царство Божие будет как большой захват невода, приносящий хорошую и худую рыбу. Хорошую складывают в сосуды, а остальную бросают. Начало этого великого переворота нельзя будет распознать. Оно будет как горчишное зерно, самое малое из всех семян, которое, брошенное в землю, обращается в дерево, под листвой которого собираются на отдых птицы, или оно будет как закваска, которая вложена в тесто, заставляет его закисать. Целый ряд иносказаний, нередко темных, предназначался для выражения неожиданности этого внезапного пришествия, его кажущейся несправедливости, его неизбежности и рокового характера. Кто основит это Царство Божие? Припомним, что первая идея Иисуса, столь в нем глубокая, что, вероятно, ей не было и начала, и она коренилась во всем его существе, это идея о том, что Он – Сын Божий, близкий Отцу, Исполнитель Его воли. Ответ Иисуса на этот вопрос не мог быть сомнительным – Уверенность, что он водворит Царство Божие, безусловно, овладела его душой. Он взирал на себя, как на всемирного реформатора. Небо, земля, природа в ее целом, сумасшествие, болезни, смерть – все это стало для него орудиями. В приливе героической воли он считает себя всемогущим. Если земля не поддается этому последнему преобразованию, она будет стерта и очищена пламенем и дыханием Бога. Новые небеса создадутся, и весь мир будет населен ангелами господними. Радикальный переворот, захватывающий даже самую природу, вот в чем заключалась основная мысль Иисуса. С тех пор он, несомненно, отказался от политики, Пример Иуды Гавлунита указал ему всю бесполезность народных мятежей. Ему никогда не приходило мысль возмутиться против римлян и тетрархов. Необузданный и анархический принцип Гавлунита не был его принципом. Его подчинение придержащим властям в глубине полной насмешки было безупречно по внешности. Он платил дань кесарю, чтобы не возбуждать скандала. Свобода и право не от мира сего. Зачем же смущать жизнь щекотливыми пустяками? Презирая землю, убежденный в том, что окружающий мир не заслуживает внимания, он спасался в свое идеальное царство и полагал основание великому учению трансцендентного презрения, истинной доктрине душевной свободы, которая одна дает мир. Много неясного еще примешивалось к его наиболее верным взглядом. Порой странные искушения посещали его ум. В иудейской пустыне сатана предлагал ему царства земные. Не зная сил Римской империи, при том запасе энтузиазма, который существовал в Иудее, и позже дошел до страшного военного сопротивления, он мог надеяться основать царство при смелости и многочисленности своих последователей. Перед ним, быть может, часто возникал великий вопрос, осуществится ли царство Божие силой или кротостью, мятежом или терпением. Говорят, однажды простецы из Галилеи хотели похитить его и поставить царем. Иисус бежал в горы и на некоторое время остался там один». Его дивная природа предохранила его от ошибки, которая сделала бы его мятежником или главарем восставших, вроде Теудаса или Баркакебы. Переворот, о котором он мечтал, был переворот нравственный, но пока он еще не дошел до того, чтобы предоставить исполнение его ангелам или трубе судного дня». На людей и при посредстве людей хотел он действовать. Мечтатель, у которого не было бы другой идеи, кроме близости страшного суда, не стал бы так заботиться об улучшении душ и не создал бы самого прекрасного практического учения, которое когда-либо давалось человечеству. Без сомнения, много неясного еще оставалось в его мысли и скорее благородное чувство, чем какой-либо определенный план – двигало его к великому творчеству, которое осуществлено им, хотя и совсем не тем способом, как он воображал. И в самом деле он основал Царство Божие, я сказал бы, Царство Духа, и если из лона Отца Иисус видит в истории плоды своего делания, он воистину может сказать, вот я желал что основал Иисус и что вечно от Него останется, если принять в соображении несовершенство, примешивающееся ко всему, что осуществляет человечество. Это учение о свободе души. Уже Греция питала подобные высокие мысли. Некоторые стоики находили возможным быть свободными при тиранах, но в общем древний мир представлял себе свободу, приуроченной к известным политическим формам – Либералы носили тогда имена Гармодия и Аристагетиона, Брута и Кассия. Настоящий христианин гораздо свободнее от всяких цепей. Здесь он изгнанник. Какое ему дело до временного владыки на этой земле, не его родине? Свобода для него истина. Иисус недостаточно знал историю, чтобы понять, насколько такая доктрина была Своевременно, в момент, когда кончались республиканские свободы и мелкие муниципальные учреждения древности угасали в единстве Римской империи. Но его превосходный здравый смысл и действительно пророческое чутье своего призвания руководили им поразительно верно. Словами «Отдайте Кесарева Кесарю и Божие Богове» Он создал нечто чуждое политике, пристанище для душ среди царства грубой силы. Разумеется, такое учение представляло опасности. Установить в принципе, что для признания законной власти достаточно взглянуть на монету, провозгласить, что совершенный человек платит подать с презрением, не споря, значило уничтожить республику древнего образца и потворствовать всем тираниям. В этом смысле христианство много содействовало ослаблению гражданского правового сознания и отдавало мир в безотчетную власть совершившихся фактов. Но создавая грандиозный свободный союз, который в продолжении 300 лет сумел обойтись без политики, христианство – широко возместила вред, нанесенный им гражданским доблестям. Благодаря ему власть государства ограничилась земными делами, дух был освобожден, или, по крайней мере, страшная секира римского всемогущества была сломлена раз и навсегда. Человек, занятый главным образом обязанностями общественной жизни, не прощает тем, кто ставит что-либо выше ссор его партии. Он порицает тех, кто подчиняет вопросам социальным, политические, и обнаруживает к последним некоторое равнодушие. В одном смысле он прав, потому что всякая деятельность, стремящаяся исключить другие, вредна для правильного хода человеческих дел. Но какой шаг вперед в смысле общечеловеческой морали заставили сделать эти партии, Если бы вместо того, чтобы созидать Небесное Царство, Иисус отправился в Рим, потратил бы свои силы на заговор против Тиберия или на оплакивание Германика, что сталось бы с миром? Строгий республиканец, ревностный патриот, он не остановил бы великого течения своего века, между тем, как, объявив политику ничтожной, Он открыл миру ту истину, что Родина – еще не все, и что человек старше и выше гражданина. Нас с нашими принципами положительной философии неприятно поражает та доля грез, содержавшаяся в программе Иисуса. Нам знакома история Земли. Переворот, который ожидался Иисусом, совершается лишь по геологическим или астрономическим причинам, связи которых с моральным порядком еще никто не доказал. Но чтобы быть справедливыми к великим творцам, не следует останавливаться на предрассудках, которые они разделяли. Колумб открыл Америку, исходя из совершенно ложных построений. Ньютон считал свое безумное толкование апокалипсиса таким же точным, как и свой закон тяготения. Поставим ли мы среднего человека нашего времени выше Франциска Оссиского, Святого Бернарда, Жанны Дарк или Лютера, потому что он свободен от заблуждений, которые они исповедовали? Можно ли оценивать людей по точности их знаний по физике, или более или менее правильному пониманию ими настоящей системы мира. Постараемся лучше понять положение Иисуса и то, что составляло его силу. Деизм XVIII века и протестантство известного рода приучили нас смотреть на основателя христианской религии только как на великого моралиста, благодетеля человечества. Мы видим в Евангелии одни хорошие поучения – и мудро набрасываем покрывало на странное состояние умов, среди которых оно зародилось. Есть люди, жалеющие о том, что и французская революция не раз отходила от своих принципов, и что ее не совершили люди умные и умеренные. Не будем прилагать наши мелкие благоразумно-буржуазные программы к этим необычайным движениям, которые нас так перерастают. Будем восхищаться евангельской моралью, уничтожим в нашем религиозном обучении мечту, составлявшую его душу, но не станем уверять, что можно поднять мир простейшими идеями счастья и индивидуальной морали. Идея Иисуса была гораздо глубже, идея более революционная, чем какая-либо, возникавшая в человеческом уме. Историк обязан принять ее в целом. А не с теми робкими умолчаниями, которые отнимают у нее именно то, что объясняет ее влияние на возрождение человечества. В сущности, идеал всегда утопия. Если теперь мы захотим представить себе Иисуса, как он отразился и в новейшем сознании, Иисуса-утешителя, судью нового времени, что мы делаем? то же, что сделал сам Иисус 1830 лет тому назад. Мы представляем себе состояние мира совсем не так, как оно есть, живописуем себе нравственного освободителя без оружия, сокрушающего цепи негра, улучшающего положение пролетариата, освобождающего угнетенные народы. Мы забываем, что все это предполагает мир наизнанку, что климат Виргинии и Конго изменился, что в миллионах людей кровь и раса стали другими, что наши запутанные общественные отношения дошли до химерической простоты, что политические наслоения Европы изменили своему естественному порядку. Преобразование всего сущего, которого желал Иисус, было не более трудным делом. Это новая земля, это новое небо, новый Иерусалим, спускающийся с неба, возглас «Се творю все новое» — все это черты общие всем преобразователям. Противоречие идеала с печальной действительностью всегда будет вызывать в человечестве это возмущение против холодного разума, которое посредственные умы считают безумием пока оно восторжествует, и те самые, которые боролись против Него, не признают первые Его высокую разумность. Никто не станет отрицать противоречие между верованием в близкий конец мира и обычной моралью Иисуса, отвечавшей покойным устоям человечества, сходным с существующими и поныне. Именно это противоречие и обеспечило успех Его дела. Миллинарист – Сам по себе не совершил бы ничего прочного, моралист не сделал бы ничего сильного. Миллинаризм дал толчок, мораль обеспечила будущее. Таким образом, христианство соединило два условия всех великих успехов в мире – революционную точку отправления и возможность существования. Все, что назначено к преуспеянию, Должно ответить этим двум требованиям, ибо мир хочет в одно и то же время и изменяться, и продолжать жить. И Иисус одновременно возвещал невиданный переворот в человеческих отношениях и вместе с тем провозглашал принципы, на которых общество покоится вот уже 18 веков. И в самом деле, что отличает Иисуса от агитаторов его времени и всех веков? Это его полнейший идеализм. В некоторых отношениях он анархист, ибо у него нет никакого представления о гражданском государстве. Это государство представлялось ему в полной мере злоупотреблением. Он говорит о нем общими местами, как говорил бы человек из народа, не имеющий никакого понятия о политике. Всякий правитель казался ему естественным врагом людей божьих. Он пророчит своим ученикам их столкновение с блюстителями закона, ни минуты не задумываясь над тем, что в этом постыдного. Но нигде он не обнаруживает желание стать на место людей властных и богатых. Он хочет уничтожить богатство и власть, не обладать ими, вещает своим ученикам, Преследование и мучение, но ни разу не видно мысли о вооруженном сопротивлении. Идея, что страдания и самоотречение делают всемогущим, что можно победить силу чистотой сердца, вот идея, свойственная Иисусу. Он не спиритуалист, потому что все кончается для него ощутимым осуществлением. Он полнейший идеалист. Материя для Него лишь знамение идей, реальность – живое выражение того, что невидимо. К кому обратиться, у кого просить помощи для создания Царства Божьего? На этот счет Иисус никогда не колебался. Что ценится людьми, то презренным в глазах Божиих. Основателями Царства Божьего будут простецы – ни богатые, не ученые, не священники – а женщины, люди из народа, смиренные, малые. Великое знамение Мессии – это благая весть, возвещенная нищим. В этом случае идиллическая и кроткая натура Иисуса брала в нем верх. Великий общественный переворот, где положения будут переставлены, где все официальное в мире будет принижено, Вот его греза. Мир не поверует в него, мир его убьет, но его ученики будут не от мира сего. Небольшая кучка людей, смиренных и простых, которые будут побеждать своей кротостью. Сознание противоречия между мирским и христианским получает в мысли учителя полнейшее оправдание. Глава 8 Иисус В, в обаянии идей, становившейся все более и более властной, Иисус пойдет отныне с каким-то роковым беззаконием по пути, который наметил ему его изумительный гений и чрезвычайные обстоятельства, среди которых он жил. До тех пор он сообщал свои мысли некоторым лицам, которых тайно влекло к нему «теперь». Его проповедь станет общественной и последовательной. Ему было около 30 лет. Небольшая кучка слушателей, сопровождавшая его к крестителю, разумеется, разрослась, и, быть может, некоторые ученики Иоанна перешли к нему. С этим первым зародышем церкви он отважно возвещает, тотчас по возвращении из Галилеи, благую весть о Царстве Божьем это царство уже наступает, и именно Он, Иисус, тот Сын человеческий, которого в своем видении узрел Даниил как божественного исполнителя последнего и высшего откровения. Следует припомнить, что в иудейских представлениях враждебных искусству и мифологии простой человеческий образ считался выше образов херувимов и фантастических животных, которых народное воображение с тех пор, как оно Испытало влияние Ассирии, представляло себе в окружении Божьей славы. Уже у Иезекииля существо, восседающее на Божественном престоле, выше чудовищ, впряженных в таинственную колесницу, существо, раскрывающее тайны пророческих видений, изображено человеком. В книге Даниила среди видения царств представленных в образе животных, в том мгновение, когда начинается Великий суд и разверсты книги, кто-то, подобный сыну человеческому, подходит к ветхому деньми, и тот дает ему власть судить мир и править им вовеки. Сын человеческий является в семитических языках, особенно в арамейских диалектах, просто синонимом «человека». Но это многозначительное выражение Даниила поразило умы. Слово «сын человеческий» стало, по крайней мере, в некоторых школах одним из обозначений Мессии как «судьи мира» или «царя новой эры», готовый наступить. Прилагая его к себе, Иисус таким образом возвещал о своем мессионизме и подтверждал близость переворота, где он сам должен был явиться судьей, облеченным полнотой власти, которую наделил его ветхий деньми. На этот раз успех проповеди нового пророка был решительный. Группа мужчин и женщин, проникнутых таким же духом юношеской наивной простоты, пристали к нему и сказали «Ты – Мессия», так как Мессия – должен был быть сыном Давида, ему, естественно, дали тоже название, являвшееся синонимом первого. Иисус допустил это с удовольствием, хотя и не без некоторого смущения, ибо он происходил из народа. Он предпочитал название сына человеческого, по-видимому, скромное, но тесно связанное с мессианскими надеждами. Так и он сам обозначал себя, и в его устах сын человеческий был синонимом местоимение «Я», употребление которого он избегал. Но к нему никогда не обращались с этим именем, потому, несомненно, что оно могло приличествовать ему вполне лишь в день его будущего пришествия. Центром деятельности Иисуса в эту пору в его жизни был городок Капернаум, лежащий на берегу Генисарецкого озера. Название Капернаум, которое входит слово «кафар» – «деревня». Должно было, вероятно, обозначать местечко старосветского характера, в отличие от больших городов, построенных на римский образец, как, например, Тивериада. Имя это было так мало известно, что Иосиф Флавий в одном из своих писаний принял его за название «источника» ибо этот источник пользовался гораздо большей известностью, чем расположенная около него деревня. Как Назарет, так и Капернаум не знали прошлого и ничем не участвовали в том светском движении, которому покровительствовали ироды. Иисус сильно привязался к этому городку, ставшему для него как бы второй родиной. Вскоре по своему возвращению он покусился проповедовать в Назарете – но эта попытка не имела успеха. Он не был в состоянии совершить там ни одного великого чуда, наивно замечает один из его биографов. Здесь знали о его семье, положение которой было не из высоких, и это вредило его авторитету. Не могли считать за сына Давидова того, чьего брата, сестру, зятя они видели ежедневно. Замечательно, однако, что его семья – открыто выступила против него и решительно отказалась верить в его общественное призвание. Однажды его мать и брат стали утверждать, что он помешан, и, относясь к нему как к возбужденному мечтателю, хотели схватить его силой. Говорят, что назарияне еще более неистовые собирались убить его, сбросить с вершины скалы. Иисус заметил умно, что это приключение общее у него со всеми великими людьми и приложил к себе поговорку «Никто не пророк в Отечестве своем». Эта неудача не лишила его бодрости. Он вернулся в Капернаум, где к нему относились гораздо лучше, и оттуда устроил целый ряд миссий в соседние городки. Население этой прелестной и плодоносной области бывало в сборе только по субботам. Этот день он и выбрал для своих проповедей. У всякого города была тогда своя синагога или место для сборищ. То был небольшой четырехугольный покой с портиком, украшенным в стиле греческих орденов. Евреям, не имевшим собственной архитектуры, не приходило в голову придать этим зданиям оригинальный стиль. Остатки нескольких древних синагог еще существуют в Галилее, Все они построены из громоздкого, хорошего материала, но в несколько плоском вкусе, вследствие излишества растительных орнаментов, архитектурных веток и шнуров, характеризующих еврейские памятники. Внутри были скамьи, кафедра для публичных чтений и шкаф для хранения священных свитков. Эти здания, не имевшие ничего общего с храмом, были центрами еврейской жизни – Там собирались по субботам для молитвы и чтения закона и пророков. Так как иудейство в ней Иерусалима не имело настоящего священства, любой из присутствующих вставал, читал текст, назначенный на тот день, и присоединял к этому мидраж, то есть личный комментарий, в котором излагал свои собственные идеи. Таково происхождение Гамилий совершенный образец которых мы находим в небольших трактатах Филона. Всякий имел право возражать чтецу и обращаться к нему с вопросами. Таким образом, собрание быстро вырождалось в какое-то свободное общество. Оно имело своего представителя, старшин, хазан, титулованного чтеца или служителя, посланцев, нечто вроде секретарей, либо вестников, которые передавали корреспонденцию из одной синагоги в другую, и, наконец, ключаря. Синагоги были таким образом небольшими независимыми республиками с большими юридическими правами, которые гарантировали отпущение на свободу и пеклись об отпущенных. Как все муниципальные корпорации до поздней эпохи Римской империи, они давали почетные дипломы. Голосовали решения, имевшие силу закона для общины, и присуждали к телесным наказаниям, исполнителем которых был обыкновенно хазан. При необыкновенной умственной подвижности, всегда отличавшей евреев, такое учреждение, несмотря на свою безграничную суровость, давало повод к очень жарким спорам. Благодаря синагогам иудейство прожило нетронутым в продолжении 18 веков преследований. Это были как бы небольшие обособленные миры, в которых национальный дух сохранялся, и готова была почва для внутренних расприй, где тратилось громадное количество страстей. Споры о председательстве велись горячо. Получить почетное кресло в первом ряду считалось наградой высокого благочестия, либо преимуществом богатства, которому всего более завидовали. С другой стороны, свобода, предоставленная каждому желающему быть чтецом и толкователем священных текстов, представляла необычайное удобство для пропаганды разных новшеств. Синагога была одной из главных сил Иисуса и самое обычное средство, которым он пользовался для своих учительских бесед. Он вступал в синагогу, поднимался, чтобы начать чтение, Хазан подавал ему книгу, он развертывал ее и, читая Парашу или Гафтару того дня, извлекал из этого чтения что-либо подходящее для развития своих идей. Так как в Галилее было мало фарисеев, то споры с ним не доходили до той степени резкости и того язвительного тона, который в Иерусалиме остановил бы его с первого шага. Эти добрые галилеини никогда еще не слышали слов, которые бы так применялись к их светлому воображению. Им восхищались, его лелеяли, находили, что речь его прекрасна, а доводы убедительны. Он с уверенностью разрешал самые серьезные возражения, а поэтический склад его речей пленял эти еще юные племена, которые еще не успел притупить педантизм книжников. Авторитет молодого учителя возрастал со дня на день, и вполне естественно, что чем больше в него верили, тем более он питал веры в себя сам. Его деятельность ограничивалась бассейном Теверятского озера. Но и в нем у него была излюбленная область. Озеро это пять или шесть миль в длину и три или четыре в ширину – Хотя и представляет вид довольно правильного овала, образует, начиная с Тевериады и до Устья Иордана, нечто вроде залива, изгиб которого равняется почти трем милям. Вот то поле, где семена Иисуса нашли хорошо уготованную пашню. Осмотрим его шаг за шагом и попробуем поднять ту завесу запустения и печали, которой его прикрыл дух Ислама. По выходе из Тивериады вы видите вначале крутые скалы и гору, как бы готовую обрушиться в море. Далее горы отступают, и почти в уровень с озером открывается равнина. Это прелестная ярко-зеленая роща, обильно изборожденная водами, выходящими по большей части из большого круглого бассейна античной постройки. У входа В равнину, которая и есть, собственно говоря, область Генисарета, лежит бедная деревушка Медждель. На той окраине долины, если идти вдоль озера, мы видим местность бывшего города, чудесные воды и красивую дорогу, узкую, глубоко высеченную в скале, дорогу, по которой, наверное, часто ходил Иисус и которая служит сообщением между равниной Генисарета и северным скатом озера. В четверти часа оттуда переправа через небольшую речку с солеными водами, выходящую из-под земли широкими ключами в нескольких шагах от озера и впадающую в него среди густой зелени чаще. Наконец, минут на сорок дальше, на бесплодном склоне, который расстилается... От речки до Устьев Иордана мы найдем несколько лачуг и массу монументальных развалин, называемых Тель-Хум. Пять небольших городов, о которых человечество будет говорить вечно, настолько же, как о Риме и Афинах. Рассеяны были во времена Иисуса в местности, простирающиеся от деревни Медждель до Тель-Хума. Из этих пяти городов – Магдала, Далмаануфа, Капернаум, Вифсеида, Хоразин – только первый может быть в настоящее время указан с точностью. Отвратительная деревушка Медждель, вероятно, сохранила имя и место того посада, который дал Иисусу самого верного друга. Местоположение Далмануфы совсем неизвестно. Нет ничего невозможного, что и Хоразин находится тут же севернее. Что касается Вифсаиды и Капернаума, то их помещают гадательно утель Хума. Можно сказать, что как в топографии, так и в истории какой-то глубокий умысел пожелал скрыть следы великого Созидателя. Можно сомневаться, чтобы... На этой глубоко опустошенной почве удалось когда-либо определить места, куда готово было бы прибегнуть человечество, чтобы облобызать его следы. Озеро, горизонт, кустарники и цветы – вот все, что осталось от небольшого уголка в три или четыре лье, где Иисус основал свое божественное учение. Деревья окончательно перевелись. В этой стране, где растительность была так роскошна, что казалось Иосифу почти чудом, природа, по его словам, пожелала сблизить здесь рядом растения северных стран с произведениями самого жаркого пояса и деревьями средней полосы, весь год покрытыми цветами и плодами. В этой стране В настоящее время рассчитывают за день наперед место, где можно было бы завтра найти немного тени для трапезы. Озеро стало пустынным. Единственная лодка с самого жалкого вида бороздит теперь эти воды, когда-то богатые жизнью и весельем. Но воды по-прежнему легки и прозрачны. Берег из камней и галек – точно берег небольшого моря, а не пруда, каковы, например, берега озера Хули. Он всегда чистый и опрятен, без ила, и его всегда в одном и том же месте омывает легкое движение волн. Небольшие мысы, покрытые алиандрами, тамариндами и каперсовыми колючими кустами, все высовываются на нем в двух местах при выходе Иордана у Терихей и у берега Генесаретской равнины, Есть душистые цветники, где волна докатывается, замирая в сплошных газонах и цветах. Ручей образует как бы небольшой лиман с красивыми ракушками. Тучи плавающих птиц покрывают озеро. Горизонт ослепителен светом. Воды, цветы небесной лазури глубоко врезались в палящие скалы, и если глядеть на них с высоты гор софеда, они кажутся как бы на дне золотого сосуда. На севере снежные лощины Гермона выделяются на небе белыми очертаниями. На западе высокие волнистые плоскогория Гавланитиды и Пиреи совершенно бесплодные, окутанные солнцем в какую-то бархатистую атмосферу, представляются сплошной горой или, лучше сказать, высокой длинной террасой. Скисареи Филипповый, бесконечно тянущийся к югу. Теперь жар на берегу гнетет. Озеро занимает лощину на 189 метров ниже уровня Средиземного моря и таким образом находится в условиях жаркого пояса Мертвого моря. Когда-то богатая растительность смягчала этот чрезмерный зной. Трудно представить себе, что при таком зное, какой бывает теперь,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 и обычном местопребывании Антипы. Иногда, впрочем, он из своей излюбленной области переезжал в лодки на восточный берег, например, в Гергесу. На севере его видели в Пании или Кисарии Филипповой, у подошвы Гермона. Наконец, однажды он направляется в сторону Тира и Сидона, области тогда необычайно процветавшие. Во всех этих местностях он был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 которые благочестие, быть может, уже нагромоздило в этом красивом месте. еврей евгемирист, привыкший принимать чужих богов за обожествленных людей или демонов, должен был смотреть на все эти образные представления как на идолов. К соблазнам натуристических культов, опьянявших более страстные расы, он отнесся холодно.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 Монотеизм лишает всякой способности понимать языческие религии. Мусульманин, заброшенный в страну многобожия, как будто лишается глаз. Иисус, вне сомнения, не вынес ничего из этих странствий. Он всегда возвращался к любимому берегу Генесарета. Центр его мыслей был там. Там он обретал и веру, и любовь. Глава 9. «Ученики Иисуса». В этом земном раю, которого до той поры мало коснулись великие исторические перевороты, жило племя, вполне гармонировавшее с самой местностью, деятельное, честное, полное радостного нежного чувства жизни. Тиверятское озеро – один из самых рыбных бассейнов на свете, Прибыльные рыболовства установились особенно в Вифсаиде и Капернауме и давали жителям известное довольство. Эти семьи рыбаков составляли общество кроткое и мирное, соединенное многочисленными узами родства по всей приозерной местности, которую мы описали. Жизнь, мало занятая, давала полную свободу их воображению, Идея Царства Божия находила в этих небольших общинах добрых людей более веры, чем где-либо. То, что называется цивилизацией, в смысле греческом и мирском, никогда не проникало к ним. Это не походило на нашу германскую и кельтскую степенность, но хотя доброта их бывала часто поверхностной и неглубокой, нравы их были спокойные, и в них было что-то интеллигентное и тонкое. Их можно представить себе довольно похожими на лучшие племена Ливана, но с преимуществом, которого те лишены – производить великих людей. Там Иисус обрел свою настоящую семью. Он устраивался там как свой. Капернаум стал его городом, и среди маленького кружка его обожавшего он забыл про своих братьев-скептиков, неблагодарный Назарет и его насмешливое неверие. Один дом в Капернауме в особенности дал ему приятное убежище преданных учеников, и то был дом двух братьев, сыновей некоего Ионы, который, вероятно, уже не был в числе живых, когда Иисус поселился на берегах озера. Из этих двух братьев один был Симон, прозванный по сиро Кифа, по-гречески Петрос, то есть камень. И Андрей. Они были родом из Вифсаиды и уже поселились в Капернауме, когда Иисус вступил в общественную жизнь. Петр был женат, и у него были дети. С ним жила его теща. Иисус любил этот дом и обыкновенно жил у них. Андрей был, по-видимому, учеником Иоанна Крестителя, и Иисус, может быть, знал его еще на берегах Иордана. Оба брата продолжали заниматься рыболовством, даже в то время, когда, казалось, они наиболее должны были заниматься своим учителем. Иисус, порой любивший играть словами, говорил иногда, что он сделает их ловцами человеков. И в самом деле из всех его учеников они были ему наиболее преданы. Другая семья Завдия или Зеведея, зажиточного рыбака, владельца многих лодок, радушно приняла Иисуса. У Зеведеи было двое сыновей – Иаков старший и молодой Иоанн, призванный впоследствии к столь решительной роли в истории нарождавшегося христианства. Оба были ревностными учениками. Есть несколько указаний, что Иоанн, как и Андрей, познакомился с Иисусом еще в школе Иоанна Крестителя – Обе семьи, Иоанна и Зеведея, жили, по-видимому, в тесной дружбе. Жена Зевидея, Соломея, была сильно привязана к Иисусу и сопровождала его до смерти. Действительно, женщины принимали Иисуса радушно. Он обходился с ними с той воздержанностью, которая дает возможность нежной идейной связи между полами. Отделение мужчин от женщин, помешавшее у восточных народов всякому развитию тонких чувств, было тогда, как и теперь, гораздо менее строгим в посадах и деревнях, чем в больших городах. Три или четыре преданных галилеенки всегда сопровождали юного учителя, соперничая за счастье послушать его и послужить ему в свою очередь. Они вносили в новую секту начало энтузиазма и чудесного, всю важность которого мы ощущаем уже теперь. Одна из них – Мария из Магдалы, благодаря которой прославилась во всем мире название ее «бедного посада», была, кажется, очень восторженной личностью. По выражению того времени она была одержима семью бесами, то есть была подвержена нервной болезни, по-видимому, необъяснимой. Иисус своей чистой и кроткой красотой успокоил этот метущийся организм, До Голгоф и Магдалина осталась ему верна, и на третий день по его смерти ей выпала высокая доля стать тем главным орудием, посредством которого установилась вера в воскресенье, как то мы увидим впоследствии. Иоанна, жена Хузы, одного из делоправителей Антипы, Сусанна и другие, оставшиеся неизвестными, следовали за ним постоянно и служили ему. Иные из них были богаты и благодаря своим средствам давали юному пророку возможность существовать, не отдаваясь тому ремеслу, которым он занимался до тех пор. И другие обыкновенно следовали за ним и признавали его своим учителем. Некий Филипп из Вифсаиды, Нафанаил, сын Талмея из Канны, ученик первой поры, Матфей, вероятно, тот, который стал ксенофонтом рождавшегося христианства. По преданию, он был мытырь и, как таковой, должен был свободнее других владеть тростью. Быть может, он уже задумал писать свои логии, которые составляют основу всего, что мы знаем о поучениях Иисуса. Называют также среди учеников Фому или Дидима, который порой сомневался иногда, но, по-видимому, был человеком сердца и благородных порывов. Левия или Фаддея, Симона Зилота, может быть, ученика Иуды Гавлонита, принадлежавшего к существовавшей уже тогда партии Канаимов, которой суждено было вскоре играть столь важную роль в движениях еврейского народа.